своими природными данными и своим искусством, он предпочитает теперь упражнения одновременно и более простые, и более трудные. Мир, который Дюма живописал в Франсионе, был его обычным миром, где мужчины при белом галстуке из гостиной своей супруги едут в клуб, а оттуда попадают в спальню Небезызвестных девиц. Фауна Дюма-сына здесь представлена полностью. Тут и бессовестный муж, и оскорбленная жена, и друг завсегдатая клуба, но при этом философ, и приятельница резонерка, тут и аппетитная особа, наполовину традиционная инженю, наполовину просвещенная девица образца 1887 года. Однако диалог был искрометный, действие стремительное, и публика бурно приветствовала своего покорителя. Франсион прошел на ура. При поднятии занавеса публика рукоплескала художнику. Странный аппарат из дерева и никеля привлек все взгляды. Еще ни разу до этого памятного вечера на сцене французского театра не видели телефона. Ну и смельчак этот, кларити, шептались зрители. Я был зачарован, увлечен, взволнован не меньше, чем публика, писал Сарсе. Первое действие ослепляет. «Фейерверк острот, остроты, обыгрывающие ситуацию, характер, блестящие каламбуры, богатство, не поддающееся описанию». Франсина де Ривероль в исполнении Юлии Барте походила на задорную козочку, бьющую копытами. «Дюма сын, Юлии Барте, все целуют вам руки» вам победивший в двойне получаются стихи, которые я не способен продолжать. Оставайтесь долгие годы такой же. Это пожелание человека, который может теперь только желать. «Ах уж этот Дюма, этот Дюма!» — злословили в гостиных. «Он хочет убедить нас в том, что светская женщина, будучи обманута мужем, способна подцепить первого встречного и на другой же день начать хвастаться тем, что стала любовницей этого незнакомца. Ну и история». Другие усматривали в пьесе определенный тезис «Око за око, зуб за зуб». Вот девиз вашей героини. И вы его одобряете? Вы провозглашаете право женщины на возмездие. «Убей ее!» — говорили вы прежде, и по вашей команде под аплодисменты присяжных вытаскивались револьверы. «Измени ему!» — говорите вы теперь. И ночные рестораны сразу же распахивают свои двери и отпирают отдельные кабинеты. Дюма не говорил, измени ему. Наоборот. Однако он утверждал, что хотя Адюльтер не имеет для мужчины тех последствий, какие он имеет для женщины, и для него это далеко не пустяк. Читателя нашего времени, видевшего немало куда более рискованных пьес, Удивляет, что эту пьесу считали грубой. В ней все же была правда. Общество, описанное в Франсионе, это не общество Сен-Жерменского предместья, еще менее общество квартала Море. Это мир Елисейских полей и равнины Монсо. В этом районе Парижа добродетель встречается не так редко, как стыдливость. Там есть порядочные женщины, но жаргон, на котором они изъясняются, нередко с примесью площадных словечек, бросает вызов добродетели. «Five o'clock» в одной из гостиных этого мирка, или, вернее сказать, в холле у молодой супружеской четы, в кругу близких друзей, вот тот маленький праздник, на который нас приглашает,